И тут Аполлон Аполлонич сказал весело, «А вот ты, Михаил Фанасич, собственной персоной, Камал вам, Мишель?» Я взглянул. В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной, меня подняло в воздух плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий суброб. И я лицом к черному небу лежал и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мною горящие бревна. И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холодно и скосок через ресторан идет... Михаил Афанасьевич, мой невеселый, вчерашний знакомец, только без синего, лабораторного халата, а в остальном в точности такой же и даже в том же самом сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы. Он что-то ответил Аполлон Аполлонычу, а меня не заметил или не узнал, и прошел мимо к выходу в вестибюль старой княгини, и когда он скрылся за дверью в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлонча произнес то ли торжественно, то ли доверительно, в библиотеку пошел или в портком. А я-то ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были У меня к нему вопросы были. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я с сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давяще понял. И если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать? Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное. Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с Банной. Какой он такой, Михаил Афанасьевич! Теперь отказалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершении моей бездарно-фантасмагорической недели, на протяжении которой тот коему надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мною целые вееры возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел использовать. И все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И вот теперь последняя возможность. Самое, может быть, невероятное, и пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я ее и сейчас упущу, пожертвую ею ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет более раскрывать мою синюю папку. Как во сне услышал я брюзливые барственные блейни. Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу? И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо, с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшийся от меня за сагбенной спиной официант. И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла, остановившуюся Риту, в любимом моем песочного цвета костюме и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову отыскивая меня в зале но я трусливо спрятал глаза и слегка согнувшись торопливо побежал по ковровой дорожке прочь туда к той двери за которой скрылся михаил афанаращ горестно промелькнуло в голове моей мысли что вот опять я совершаю поступок за который придется извиняться и оправдываться но я отогнал эту мысль потому что это все будет потом а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное в парткоме михаилнаще не оказалось таточка там грохотала на своей машинке а рядом с нею развалившись в кресле и освободив от пиджака круглое литое брюшко восседал красноносый и красногубый и вообще румяный сатир, и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке. И с абстракционизмом в литературе мы должны бороться, и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре и в животноводстве. — проорал я, чтобы остановить его. Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил таточку. — Михаил Афанасьевич сейчас не сходил? — Нет, — отозвалась она, не переставая грохотать. — Его сегодня не будет. И требовательно обратилась к сатиру. — В архитектуре и в животноводстве. Дальше. Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер ежеквартального надзирателя, тот самый, с повестью Вали Демченко, из и изрезанный, трижды ампутированный, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой. Я приблизился и остановился, не зная, что сказать, и как начать. Ощущение нелепости происходящего. Вдруг овладело мною, и я смешался. Я готов был уже уйти. Но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся. — А, Феликс Александрович, — произнес он своим тихим ровным голосом, — здравствуйте, садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул. Это — Это и Щапека? — спросил я, послушно усаживаясь. Нет, это из гашика Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович? Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу. Более того, литературу я очень люблю. Хорошую литературу. А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину? Помилуйте, Феликс Александрович. Мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Ну, конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а вот все прочее следовало бы назвать макулатурой. Вот, — Вот-вот, — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии, — свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если на второй свежести, то это значит, что она тухлая. Он закрыл журнал, заложивший его, однако, пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня, а я смотрел на него, и поражался сходству с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его, и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда. Там На — Феликс Александрович, — сказал он наконец, — я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь, за кого. — Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. Ведь не станете же вы отрицать. — Именно стану! — произнес он, наклоняясь ко мне. Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич, и говорят, что я действительно похож. Но посудите сами, как я могу быть им. Мертвые умирают навсегда, Фея Александрович. Это так же верно, как и то, что рукписи сгорают дотла. Сколько бы он не говорил иначе. Я чувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело видимо. Давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя, как во сне. «Однако давайте, наконец, приступим к вашему делу». Продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени. Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза. Догадавшись, вы оказались перед вопросом. «Стоит ли рисковать и передать мне на анализ вашу синюю папку?» Я снова кинул. «Давайте попробуем теперь разобраться. Чего же вы, Феликс Александрович, боитесь? И на что надеетесь?» «Ну, вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкую цифру, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно, чтобы отделаться, а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно и впрямь вы заявляете миру некий новый апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие припоны. Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые. Так что надеяться вам, в сущности, не на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола? Изначально обрекли Феликс Александрович, похоронили, еще не родив окончательно. Вы следите за ходом моих рассуждений? — Я кивнул. — Вы понимаете, что я только облег в словесную форму ваши собственной мысли? Я снова кивнул и сказал сиплым голосом, мимолетно поразившим меня самого. — Вы упустили еще третью возможность. — Нет, Феликс Александрович не упустил. — О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности. Такой стыдный, такой недостойный, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание. Ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас, сморщенный, голенький, вонючий. Рассказать предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм, я даже задохнулся. Но я уверен был, что ничего он не сможет сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучился тридцать три раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок, прижатый к рту. Любопытно было бы узнать. И он рассказал. Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки. Жизнью внуков. Не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самому это было особенно унизительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности. Любой нормальный человек назвал бы ее первой для Ойла союзного. Она вообще единственная, и других он не ведает только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые с песью, до того, что уж и надутости этой не ощущают, не весь что вообразившая себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают. Ну, подумать только... Как я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа «Товарищи офицер как я мог представить себе, что проклятая машина на банной может выбросить на свои экраны несемизначные признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой и не гордую и одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое синей папки? А может выбросить машина на свои экраны крепенькие, кругленькие девяносто тысяч, означающие, что синюю папочку благополучно приняли. Благополучно вставили в план, и выскочила она из печатных машин, чтобы сесть на полках районных библиотек рядом с прочим макулатурой, не оставив к себе ни следов, ни памяти, похороненные не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона. — Простите меня, — закончил он с сочувствием в голосе, — но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если б не хотел слегка наказать вас. Я молча кивнул. в Который раз, поистину, демон небо сломал мне рога гордыни. Что ж касается вашей угрозы сжечь синюю папку и забыть о ней, продолжал Михаил Афанасьевич, то я, признаться, назвал ее угрозу детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле угроза эта, кажется, мне серьезной и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович... Вся многотысячелетняя история литературы. Не знает случаи, когда автор сжег бы своими руками свое любимое детище. Да жгли, но ожгли лишь то, что вызывало отвращение и раздражение, и стыд у них самих. «А ведь вы, Феликс Александрович, свою синюю папку любите». Вы живете в ней, вы живете для нее. Ну, как вы позволите себе сжечь такое, только потому, что не знаете его будущего? Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня насчет сжигания и забвения. Да и как бы я стал ее жечь при паровом-то отоплении? Я нервно хихикнул. Может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки. Михаил Афанась тоже засмеялся, но тут же стал серьезным. — Поймите меня правильно, — Феликс Александрович сказал он, — вот вы пришли ко мне за советом и за сочувствием, ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть. Ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово раскрасневшегося человека, с вялым ртом и коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого отекченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни этот человек не вызывает, ни желания давать ему совет Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, мне нет никакого дела ни до ваших внутренних болений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. — Единственное, что меня занимает, — это ваша синяя папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете? Какой ценой? Я не литературовед и не биограф ваш. Это, правда же, мне неинтересно. Да, разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и, в общем-то, это справедливо, но есть исключение. Не бывает и не может быть наградой за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. А поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света. И наступила тишина, словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотекарша в сопровождении двух каких-то старух. И они беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и принялись беззвучно выкладывать на стол или стать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно. Они, словно бы и не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь и не было. И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Фанаще. Он не говорил и не рассказывал, а им начитал вслух из невидимой книги. Город смотрел на них пустыми окнами, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, словно он много лет гнил на дне моря. И вот наконец его вытащили на поверхность, на посмешище солнцу. И солнце Насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать. Таяли и испарялись крыши, жести и черепица, дымились ржавым паром и исчезали на глазах. Мягко подламываясь, истаивали уличные фонари. Растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы. Все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым прозрачным, превращалась в сугробы грязи и пропадала. Михаил Афанась замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Но я уже понял, откуда он это читал, почему это кажется мне таким знакомым. Это был еще не самый конец, не последние строчки. Но теперь я видел эту последнюю картинку, и я уже знал свою последнюю строчку, после которой не будет больше ничего, кроме слова конец и, может быть, даты. Весь ресторан клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Рокин, рослый, несколько грузный Сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. Весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту, Миши, произнес отчетливо «Мясо любого, но только не псины». Хватит с меня, псины, Миша. Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей. Другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлоныч, покачав черепашьей ей головкой, пробормотал. Странно, когда это он успел? А Феликс Сорокино не думал шутить. И надраться он отнюдь не успел. Это ему еще предстояло. Просто он был. Возмутительно, непристойно и неумело, счастлив сейчас и сам толком не знал, почему, собственно.